Глава четвёртая. Переоценила она свои силы. Думала и нагуляться в сласть, и убраться, и приготовить что-то вкусненькое, но Лида даже продуктов домой не принесла. Вилла оказалась неудачно расположена. До неё из центра можно было добраться либо на машине, либо пешком. Такси в Италии на улице не поймаешь, в этом регионе точно. Его можно только по телефону вызвать, взять в аренду самокат или велик негде, а магазинов поблизости нет. В это купила самое необходимое после прогулки по историческим местам, а потом несла небольшой пакет с таким усилием, будто в ее руках мешок цемента. Напрасно не послушалась Фила, он дело предлагал. И не зря отговаривал от уборки спальни. Работы там непочатый край, одному не справится тем более без пылесоса и стиральной машины. Но вилла Лиди все равно нравилась. Кое-как, протерев садовую мебель, она накрыла себе стол. Чай фруктовый, легкий творожок, галеты — все тоже детское питание. Спасибо Филу, что открыл его для нее. Она весь день думала о нем, скучала и себе признавалась в этом. Знакомы всего ничего, а уже привыкла. Будь она прежней, уже затащила бы Фила в постель. Нынешней же Лиде об этом даже думать было стыдно. Какой ей секс? Старые больные женщины с увядшим телом им не занимаются. Тем более с накачанными рыжекудрыми красавцами. Он далеко не красавец, — саму себя поправила Лида. На первый взгляд даже страшненький. Эти рыжие реснички, конопушки, нос уточкой. Но как все это неважно Лида поела, попила, собрала посуду и вернулась в дом. Он хорош для пары. Лежать бы сейчас в обнимку, болтать, уплетать пюре из банки, заниматься сексом. Или, коль навыки утрачены, шарить по шкафам, «Там столько всего интересного!» Лида ущипнула себя, опять разнюнилась. В кухне был разгром, в спальне просто бардак. Во дворике стояли два ведра с замоченными занавесками, нужно что-то сделать, привести в порядок хотя бы кухню. Нехотя Лида стала убираться. Вот это пытался искоренить в ней муж, отвращение к домашним хлопотам. Хозяюшкам они в радость, а ей одно мучение». Когда затеивала генеральную уборку, горело вдохновением, но быстро затухала от рутинности труда и уже не старалась, а делала все тяп-ляп. Когда Лида переехала в студию, думала, будет легче. 32 квадрата убирать быстро, да еще и при помощи робота-пылесоса и автоматического мойщика окон. Но нет, за всем пригляд нужен, а пыль с мебели сама не сотрется, вещи по ящикам не разложатся, сантехника не почистится. И стала Лида иногда клининг заказывать. Не каждую неделю, но раз в месяц точно. Баба Тося ее бы за такое в угол поставила. На колени. С тряпкой. Чтобы вымывала из него пыль и плинтусы терла, потому что платить кому-то за что-то, что запросто можешь сделать сам, — барство. На улице совсем стемнело, и Лида включила освещение. Погорев пару минут, лампочка лопнула. Пришлось зажечь свечу. но одной мало, чтобы осветить помещение целиком. Взяв табурет, Лида полезла в самые верхние ящики, те, до которых не добралась днем. Может, там есть запас? Увы, свечек не нашлось, зато обнаружилось допотопное радио. Лида стащила его с полки и начала искать розетку. За ее действиями с любопытством наблюдал мышонок, выбравшийся из норки, прогрызенный еще его предками между досками порожка. Она давно его заметила, но не подняла шума, мышей Лида не боялась, а компании была рада. «Будешь, роберта шепотом обратилась к мышонку Лида. «В честь актера Бенини. Ты на него немного похож». Розетка нашлась, Лида подключила к ней радио, ни на что не надеясь. Но к ее удивлению из приемника полилась мелодия. Тихая-тихая. Лида повернула ручку, чтобы прибавить громкость. Динамик кашлянул пылью, и из него громыхнула музыка. Она перепугала роберта и он нырнул обратно в норку. Лида отрегулировала громкость и стала продолжать уборку уже под итальянскую песенку. Стало веселее. Она не заметила, как привела в порядок помещение, выдохнула. «Нужно еще шторы сполоснуть и развесить, и можно отдыхать. Все остальное завтра». «Бог в помощь!» — услышала Лида. Она в это время отжимала шторы и довольно громко ругалась. «Ведешь себя уже как настоящая итальянка!» Лида швырнула кусок ткани обратно в ведро и обернулась. На крыльце стоял улыбающийся Фил, волосы растрепаны, рубашка распахнута, под ней майка-алкоголичка, штаны свободные, под ремень, на ногах замшевые макосины. «А ты выглядишь как настоящий итальянец», — ответила Лида, но из фильмов Вуди Аллена. «Как ты?» «Бодрячком». «Конечно, она хорохолилась, устала так, что валилась с ног. Я тебя сегодня не ждала». «Мне тут не рады?» Приподнял одну бровь Фил и стал похож на одного ледяного персонажа, того звали Роллингом Неверующим. И он, между прочим, был рыжим. «Тебе тут очень рады!» — выпалила Лида и хотела обнять Фила, но удержалась. Она вся мокрая и облилась, и вспотела, да еще перепачканная. «Поможешь отжать занавески? Я замучилась с ними». Он скинул рубаху, повесил ее на ручку двери и подошел к Лиде. «У тебя нос покраснел», — сказала она. «Потому что сую его куда не надо». «Может, просто обгорел на солнце?» «Точно. И как я об этом не подумал?» С нарочито серьезным видом закивал он. «Начал их шутить, исправляешься». Они взялись за концы шторы и начали выкручивать их в разные стороны. Вода полилась с материала, и оказалась она мутной. Не весь порошок вымыла Лида. Но перестировать шторы она не будет. Как и гладить, хоть на вилле есть рабочий утюг. Просто развесит ровно, их ветер потреплет, и красота». — Ты ела? — спросил Фил. — Поклевала кое-что. — То немногое, что смогла дотащить? Детское питание и творог? Я видел остатки этого в холодильнике. — Давай, выдай фразу, а я говорю. — Выдам другую. Питаться нужно полноценно. Так говорил мой отец. Он никогда не ел сухомятку, даже в дорогу брал не бутерброды, а термос с супом или рагу. Над ним на работе подсмеивались из-за этого, но батя был непробиваем. Мне многое нельзя. Но и многое можно, не согласился с ней Фил. У тебя диета номер пять, так? Я знаю, что это. Маме вырезали желчной. Она ее соблюдала после операции. Филипп поманил ее за собой. Занавески к тому моменту уже были развешены на веревке, и Лида смогла выдохнуть второй раз. Еще одно дело сделано. Они зашли в кухню, где на столе стоял большущий пакет из супермаркета. С таким Лида когда-то летела из Испании в Россию. Она набила его покупками, которые не влезли в чемодан, и еле-еле прошла по норме ручной клади в десять килограмм. «Ты скупил все диетические продукты в магазине?» «Продукты в холодильнике, тут для дома кое-что». И он принялся доставать из пакета утварь. Сковородку с покрытием, терку, ножи, термокружку, скотерку, салфетки, полотенца, кухонные шторки в клеточку, губки, контейнеры для еды. «Куда это все потом, когда я уеду?» «Оставишь тут». На радость следующим постояльцам, отметил Фил и продолжил выкладывать покупки. Шампунь на всякий случай взял, средства для мытья посуды, мыло. Комплект белья купил, чтобы на своем тебе спать. Подушки выбило. Слегка, но просушило хорошо. А вот самая главная покупка. И торжественно вручил Лиде лампу Алладина. Мне ее потереть, чтобы исполнилось желание? Зажечь, Лида. Это рабочая масляная лампа, стилизованная под арабскую, вместо сотен свечей. Здорово. Фил убрал опустевший пакет в угол. В него можно мусор кидать. Ты будто недовольна. Наоборот, я так довольна, что не знаю, как выразить благодарность. Есть волшебное слово, примени его. Лида решительно шагнула и обняла Фила. Крепко-крепко. И плевать на то, что она мокрая, грязная и вонючая, а он в белом. Постирает она ему одежду, если испачкается, и даже погладит. «Спасибо тебе», — прошептала она. «Ты такой молодец, а я...» «Ты тоже», — он чуть отстранил ее, чтобы заглянуть в глаза. «А я не про шампунь не вспомнила, ни про губки, о полотенцах вообще молчу». Лида насупилась. «И не убралась я путно, больше бардак развела. А еде на завтра не позаботилась, даже не притащила корыто в сад, а ведь именно там собиралась помыться перед сном». Он слушал и кивал, с серьезным выражением лица. Не меняя его, выдал. «Зато ты нашла радио, и это неоценимо». Что оставалось, Лидия? Только рассмеяться. «Теперь, когда приступ самобичевания прошел, давай я покажу тебе продукты». Фил распахнул холодильник. Старенький, облезлый, работающий, как северный зверь. Он был весь покрыт инеем и грозно рычал. «Тут фрукты, овощи, мясо, рыба, сыр. Не волнуйся, сыр не соленый». Рыба и мясо нежирное. Крупы и пасту я тоже привез, вот они. И указал на полку, где стояли редком банки для специй. Все пустые и грязные. Можно приготовить рыбу с рисом и овощной салат, тебе жареную, мне паровую. Это все не в итальянском духе и долго готовится, а я голоден. Предлагаю сделать так. Варим таз макарон, едим его с готовым соусом песта, сыром или овощами. В это время в духовке запекается телятина или дорада «Ты даже в этом соображаешь лучше меня, женщины?» — вздохнула она. «Дай мне 10 минут на водные процедуры, и мы приступим». «Даю». Она, схватив шампуни и полотенце, унеслась в сад. Там помылась под краном, а хотела корыто набрать, воду нагреть, пятки потереть, но где там? Когда вернулась в дом, Фил сидел в гостиной и пил розе. А она-то думала, он начнет готовить ужин». Овощи хотя бы порежет, подходящую посуду найдет, но нет. Сидит себе, посиживает, винишка лакает, под музычку головушкой трясет. — Есть уже не хочешь? — спросила Лида, направившись в кухню. — Очень хочу. Поэтому скрашиваю ожидания этим дивным розовым вином. — Мог бы что-то подготовить? — не сдержалась она. — Нет, дорогая, так не пойдет. Мужчина забил мамонта и приволок его в пещеру, а ты, женщина, готовь. Можно было поднять феминистскую бучу или начать рассуждать об оптимизации процесса, но Лида не стала. Вместо этого дружелюбно проговорила. «Но помочь ей убийца мамонта может? Если женщина попросит. Будь добр, помой овощи, а я займусь пастой». Принято. Он присоединился к ней после того, как фужер опустил «Тебя покоробило мое поведение?» спросил Фил, принимаясь за мытье овощей. «Немного, но я быстро поняла, что ты прав». «От меня и так толку мало». «Вообще не то», — в сердцах воскликнул Фил. «Я не в укор тебе сказал про мамонта. И не было цели на место тебя поставить. Я просто дал понять, что норма для меня. Кавказское воспитание, ничего не поделаешь». «И что в нем плохого?» «Ничего, правильное у тебя воспитание». Лида успокаивающе похлопала его по накачанной спине. «Просто мне никогда мамонтов не приносили. А если без юмора, то я не привыкла к мужской заботе». Мне это мешает. Естественно, ты все рвешься сделать сама, но у тебя, уж извини, получается не очень. Готовлю я, должна признаться, тоже так себе. А я вообще не умею, так что ответственность на тебя. Как ты говорил, принято? Отвечаю также Из них получилась слаженная команда. За полчаса приготовили поздний ужин, поставили в духовку мясо для очень-очень позднего еще и завтрака и понесли тарелки в сад. Ой, забыл кое-что, воскликнул Филл. В нагрудном кармане рубахи. Там оказались елочные гирлянды. Они просто набросили их на дерево, под которым накрывали стол, включили и поразились тому, как здорово получилось. Беседка из зелени и огоньков, в ней круглый стол, облезлая поверхность которого покрыта бело-золотой скатертью-клеенкой. В центре его лампа Аладдина, рядом вино, цветок в горшке, тот самый купленный у юного фаната Ювентуса». Хрустальные фужеры, их Лида еще днем отыскала в кладовке, огромная тарелка пасты, блюдца с разноцветными овощами. На кухонном подоконнике радио через распахнутое окно льется музыка. Фил нашел другую волну, там крутили песни Челентана, Кутуни, реки и Повери. Те песни, на которых Лида росла. «Я запомню этот вечер на всю жизнь», — проговорил Фил чуть дрогнувшим голосом. «Он прекрасен». «Да», — согласилась с ним Лида. И она уж точно запомнит этот вечер на всю жизнь, ведь в ней их не так много осталось. Давай выпьем за него. И подставила фужер под горлышко бутылки. Тебе нельзя, мотнул головой Фил и отстранил его. Глоточек? Нет уж, дуй компот. Он развел в воде засахаренное варенье из роз, завалявшееся на полке. Цвет тот же, а вреда никакого. Вот вылечишься и будешь пить вино. Сейчас не надо. Они чокнулись фужерами, кто с чем, и принялись за макароны. «Вкусно!» — с набитым ртом проговорила Лида. «Ты пустые ешь!» — рассмеялся Фил. «Все равно. Волшебная атмосфера придала пасте чуть сбрызнутой маслом и посыпанной базиликом божественный вкус. Сыр хоть возьми!» «Ела вечером, не хочу больше, но кусочек с блюдца подхватила. Отнесу Роберто. Это еще кто?» «Мое домашнее животное. Кота прикормила?» На них у меня, к сожалению, аллергия. роберта мышонок, он очень милый. Лида положила сыр возле норки и вернулась в сад. Как тебе город? Фил старался есть медленно, но у него не получалось. Паста, как по волшебству, таяла, да и овощи убывали. Только с вином он не спешил. Он сногсшибательный, подумав немного, ответила Лида. Ты видишь грандиозное строение, которым несколько веков. Плутаешь в улочках, и вдруг оказываешься на мосту, а внизу обрыв. Дух захватывает первое время, а потом город начинает давить. Ты будто пленник каменного мешка, и так не хватает моря, оно бы все изменило. Зря я переиграл, да? Нужно было в Ливор ехать Хочу обратно, в Малина-де-Пиза. А если придется отказаться от возвращения? Почему? Итальянская полиция даже криминальная мышей не ловит вообще. Не знаю, насколько затянется следствие. «Я не на полицию надеюсь, а на тебя. Ты найдешь убийцу Жени, и я смогу вернуться в милый сердцу городок». Она заметила, как его лицо чуть напряглось. Это он поджал губы. «Позволь мне в это верить», — попросила Лида. «Оставь свои мрачные пророчества при себе. И уже весело. Если не хочешь, чтобы я тебя снова ущипнула, конечно». «А ты перестань меня стращать», — в тон ей ответил Фил. «Лучше на танец пригласи». «Я? Тебя?» «Ага». «Музычка как раз подходящая для медляка. Кто это поет, не знаешь?» «Альбана и Рамина Пауэр. Не знаю таких. Естественно, ты поколение MTV, а они сан -Рэма. Кстати, этот город недалеко, можно съездить туда. Зубы не заговаривай, приглашай на белый танец. Хорошо». Она встала из-за стола, отошла на пару метров, расправила сарафанчик, в который переоделась, поправила прическу и решительно направилась к Филу. Отыграла, в общем. «Молодой человек, разрешите пригласить вас на белый танец? Я ждал именно вас, девушка». Поднявшись с кресла и отвесив церемонный поклон, Фил взял ее за талию и начал неумело перебирать ногами. Топчась на месте, он все же умудрился отдавить Лиде палец. «Нет, так дело не пойдет», — мотнула головой она. «Конечно нет, я прикалываюсь». И задвигался иначе. Не сказать, что грациозно, но плавно. И одну руку ее прижал к своей груди, а ту, что лежала на талии, чуть опустил. Теперь она касалась бедер. Что за пунктик с приглашением? Когда-то получил отказ, теперь жду, когда женщина первая подойдет, но готов изменить себя с хорошенькой бабулей. Странная фантазия. Почему? Они такие милые, нарядные и ходят на дискотеку. Я планировал пойти туда же и перетанцевать со всеми сеньорами. Когда? — После того, как ты отбыла в море на яхте с другим мужчиной. Точнее, когда тебе это примерещилось, — поправила его Лида. — Пусть так. — Ты меня приревновал, что ли? — Пожалуй. — Как неконструктивно. — Да, но я смог бы осчастливить сразу несколько бабушек. А вместо этого она сразу вспомнила о том, что вечером того же дня был найден труп Жени. — Не будем сейчас об этом. Вечер волшебный. Наслаждаемся им. Она кивнула головой. «Все правильно говорит. И делает. Удивительный парень этот Филипп. Лиде так хотелось узнать его. Жаль, времени мало. Но тогда нужно спешить». «Почему тебя назвали именно так?» Этот вопрос ее давно волновал. «Русский мальчик из Баку и Филипп. Мама была поклонником Киркорова. Не уври, когда ты родился, он еще не был звездой». «Да, а я думал, он был всегда». Имя переводится как «любитель лошадей», а я, когда родился, сразу по погремушку с пони выбрал. «Оправдываешь имя?» «Не, к лошадям я подходить боюсь, мне они кажутся непредсказуемыми». «А тебе почему дали такое имя? Оно довольно редко «О, это ты не знаешь, как звали моих родственников по женской линии. У них польские корни. Бабушка Таисии была, сестра Зофией, а брат их Ежи. Ежиковичами дети его стали». Так что Лидия для нашей семьи самое обычное имя. Композиция в исполнении Альбана и Рамины Пауэр сменилась на другую неизвестную Лиди, и она была уже ритмичной. «Будем танцевать бачату», — сказала она и сделала несколько движений бедрами. Получилось ча-ча-ча, как и все ледины танцы. Двигалась она неплохо, но не запоминала комбинации, а ведь был период, когда она ходила на занятия в данс-студию «Латина». Тогда лучше Тарантеллу, это хотя бы итальянская история. «Умеешь?» «Я и бачату не умею. Хочешь танцевать с итальянскими бабульками на диско — учись!» «У меня хорошо получается, ваша полька-бабочка. Давай ее с бацем И, схватив ее за бока, начал, припрыгивая, кружить. Лида захохотала и попыталась под него подстроиться, но перед глазами потемнело, и она едва не сползла на землю. Хорошо Фил ее держал крепко и не дал упасть». «Что такое?» — обеспокоенно спросил он и заглянул в глаза, с которых только начала спадать пелена. Голова закружилась, бывает. Фил плюхнулся на кресло и повлек Лиду за собой. Она опустилась ему на колени и была тут же заключена в объятия. у них оказалось так уютно, что даже когда головокружение прошло, она не стала размыкать их. Так и сидела на ручках у Фила, прижималась к его груди, как маленькая девочка, которой очень и очень страшно. Она сейчас и была ею, испуганной, хрупкой, потерянной, как никогда нуждающейся в защите. Она почувствовала на своем лице его руку, от нее пахло базиликом. Открыв глаза, Лида увидела лицо Фила. Оно было близко-близко. Пальцы его нежно обхватили ее подбородок, приподняли его. Теперь их губы оказались на одном уровне. Лида чувствовала дыхание Фила. Тот же базилик, сыр, вино и солнце. Но это уже от волос. Они каким-то чудом впитали его. — От тебя пахнет Италией, — пробормотала Лида. Больше он ничего не дал ей сказать, запечатав ее рот поцелуем.